Глава 50. Оскар. Важный вопрос, который следует разрешить на практике. Можно ли быть счастливым и одиноким? Альбер Камю. Оскар Леонидович. Тянет моя секретарша, смотря округлившимися глазами, как я выхожу из лифта с детской переноской и огромной сумкой, набитой всяким барахлом для сына. Люда, все возможные встречи, которые можно отменить, отмени впускать ко мне только по важным вопросам. И свяжи меня с агентством по подбору персонала. Хорошо. Что-то еще, Оскар Леонидович? Сделай мне кофе. Крепкий, без сахара. Да, день у меня сегодня будет тяжелый. Как не вовремя все навалилось. Да еще и Софии из головы не выходит. Смотрел на нее сегодня, когда она сына собирала. прямо такие идилия, которой мне так не хватает. От этой красивой семейной картины даже чуть лужицей не растекся. Но вовремя вспомнил, за что ненавижу Софи, и тут же остыл. Половина дня прошла в обычном рабочем режиме. Сын постоянно спал и практически не плакал, за что ему огромное спасибо. Успел подписать несколько контрактов и решить вопрос с няней. На завтра назначил несколько человек на собеседование. «Надеюсь, к вечеру у моего сына уже будет новая няня». А вот ближе к концу рабочего дня произошло то, что я никак не мог ожидать. В мой кабинет с испуганными глазами ворвалась секретарша, а за ее спиной, пытаясь переть напролом, стояла разъяренная Жанна. Аскар Леонидович, к вам жена!» – пропищала Люда. «Пропусти меня к мужу, ты! Подстилка офисная!» – кричала Жанна и размахивала руками но моя боевая секретарша держала оборону. «Люда, все хорошо. Впусти ее, и можешь на сегодня быть свободно. Девушка быстро кивнула и распахнула дверь моего кабинета. Жанна влетела, как ракета, и осела рядом со мной на стуле. «Это что за концерты?» Спокойным голосом, как мог, поинтересовался я. «Концерты?» Словно змея зашипела она. «Нет, дорогой!» Это ты мне объясни, что происходит. Почему ты заблокировал мою кредитку? Не подумал, на что я жить буду? Ты взрослая женщина и сама должна думать о себе. Ты только ради этого решила вернуться? Жанна тяжело дышит и молчит, буравя меня нехорошим взглядом. Жанна? И да, и нет. Я приехала, чтобы разобраться с тем, что ты вчера сказал, и заодно решить проблему с картой. Ведь мне нечем даже заплатить за еду. Почему ты уехала, бросив ребенка одного дома? Формально, он был не один. В доме полно охраны. И вообще, я не обязана с ним постоянно сидеть. Для этого есть няни. А я еще молода и хочу наслаждаться жизнью на полную катушку. Хорошо. Иди. Что? Куда? Как куда? Наслаждайся жизнью дальше. И да. «Мои юристы свяжутся с тобой по поводу документов о разводе». «Снова опускаю голову, чтобы заняться делами, но жена противная и настойчиво продолжает». Аскар! Гнусавым голосом говорит она. «Ты что, серьезно хочешь со мной развестись?» «Да, а ты нет». «Нет, и тебе не советую». «Это еще почему?» «Заинтересованно смотрю на нее». «Да потому что половина твоего бизнеса перейдет мне после развода!» Криво усмехаюсь. «Дорогая моя жена, единственное, что тебе может перейти, так это дом, который после свадьбы твой покойный отец переписал на нас и часть его юридической фирмы. Хотя если ты сейчас уйдешь спокойно и не будешь больше портить мне нервы, то я свою долю в доме и фирме, так уж и быть, отдам тебе». Внимательно смотрю на лицо жены, на котором за секунду сменилось несколько выражений. Чувствую, что она хочет возразить, но молчит. Хотя нет, ее губы медленно расходятся в непонятной для меня улыбке. «Только вот имей в виду, что ребенка я заберу с собой». «Да ты что! А кто тебе его отдаст?» «Суд! Он всегда на стороне матери». «Ага, только вот ты не учла». Что они не отдают детей тем матерям, которые тусуются по клубам, принимают бухло, закусывая его наркотой и бросая детей одних дома? Как ты докажешь? Поверь мне, если я захочу, я тебя самолично в отпущу. Так что, Жанна, я надеюсь на твое благоразумие и прошу покинуть мой офис на своих ногах. Ты еще об этом пожалеешь. Шипит змеей жена и покидает мой кабинет, так громко хлопнув дверью, что разбудила спящего сына. Беру малыша на руки и тихонько его укачиваю. Еще днем попросила охрану, чтобы они в мою бывшую квартиру вызвали клининговую службу и перевезли вещи сына. Не хочу возвращаться в этот дом, да и до города от него далеко. А квартира находится в хорошем районе. Там и садики, и больницы рядом. Да и мне к работе близко. В любой момент могу до дома быстро добраться. Сын все никак не успокаивается. Начинает хныкать все сильнее и сильнее. Целую его в лоб и чувствую, что он горячий. Так, это нехорошо. Пожалуй, с работой на сегодня нужно заканчивать. Убираю документы в сейф и, взяв переноску с сыном, иду на парковку, где меня ждет водитель с моей машиной. По дороге набираю педиатру, у которого наблюдается сын, и рассказываю о своих подозрениях. Говорю адрес, куда ему подъехать, и уже минут через двадцать мы с сыном сидим в квартире и ждем врача, который подъезжает через пять минут после нас. «Оскар Леонидович, ну что я могу вам сказать? Как вы и предполагали, у Сереженьки небольшой жар. Я выпишу вам лекарство, и завтра приеду еще раз проверить его». Доктор оставляет рецептурный бланк мне, а сам удаляется. Отдаю охраннику бланк и прошу его съездить купить все необходимое. Кажется, ночка у меня сегодня будет веселая. После ухода врача сын начал плакать, практически не переставая. Препараты немного снижали температуру, и сын засыпал. Но это длилось всего лишь не больше часа, а потом все заново. Только уже под утро мы смогли уснуть. Я сидя в кресле а сын у меня на руках. Наш сон длился около трех часов, пока не зазвонил мой телефон, напрочь нарушая не только мой сон, но и Сережа. «Люда, что вам?» Рычу на свою секретаршу. «Оскар Леонидович, а вы когда на работу приедете?» Тихо интересуется она, а я так и чувствую, что что-то случилось. «Сегодня я, возможно, не приеду». Там было запланировано два совещания. Отмените их. Перенесите на следующую неделю. Хорошо. Оскар Леонидович. Что еще? Секретарша молчит. Люда, говорите уже. Сын начинает ворочаться у меня на руках и хныкать. Тут такое дело? Мямлит та. Вас здесь полиция ждет. Что? Они интересуются вашей женой. А что она сделала? Я толком ничего не поняла, но это как-то связано с высоткой и оазисом. В общем, они очень вас требуют. Так, Люда, возьмите номера телефонов этих полицейских и спроси, в какой участок мне подъехать. Я как только разберусь с домашними делами, сразу же к ним подъеду. Сбрасываю вызов. Сын начинает плакать еще сильнее а у меня уже сдают нервы. Не знаю, куда бежать и что мне делать. Как назло, родителей и сестры в городе нет. Они бы уж точно смогли мне помочь. И как Жанна связана с моим рестораном и стриптиз-баром. Сына с собой взять не могу, да и врач ближе к обеду должен приехать. С охраной тоже не могу его оставить. И в голову приходит только один человек, который смог бы мне помочь. Встаю с кресла. Спина от долгого сидения ноет, но я, не обращая внимания на боль, иду в сторону прихожей. И, достав из куртки визитку, набираю номер. Меньше чем через минуту отвечает женский голос. «Слушаю». «Софи, это Оскар». Чертыхаюсь про себя, понимая, что снова назвал девушку не тем именем. «Доброе утро». «Недовольно», — говорит она. «У меня к вам дело, касающееся жизни и смерти».